И маленькое стадо так и удалилось безупречным строем, и незачем было ни хозяину кричать, ни собаке вмешиваться. Оно, несомненно, будет идти так до хлева или загона. А там пастух отойдет в сторону, пропуская животных, пока они будут проходить перед ним, будет считать их для чистки совести. Потом он пойдет к дому, дверь в кухню отворена, лампа горит, он войдет. и сядет за стол, не снимая шляпы. Но собака остановится у порога, неуверенная, можно ли ей войти или следует остаться во дворе. В эту ночь у меня была весьма бурная сцена с сыном. Я не припомню, на какой предмет. Погодите, это может казаться важным. Нет, не знаю. У меня было столько сцена с моим сыном. В тот момент она, должно быть, казалось, похожей на другие. Вот все, что я знаю. Я, должно быть, довел ее до благополучного разрешения, следуя испытанной технике, ловко продемонстрировав ему чудовищность его проступков. Но на завтра я понял, что я ошибался, потому что, пробудившись с заранку, я обнаружил, что нахожусь в шалаше один. Это я-то, всегда просыпавшийся первым. И даже то... что я уж давно один, мне это подсказывал инстинкт, что уж давно дыхание моего сына не смешивалось больше с моим в тесном шалаше, который он построил под моим руководством. То, что он ушел с велосипедом ночью или при первых стыдливых красках рассвета, еще не заключало в себе ничего глубоко тревожного. И я бы сумел найти тому великолепное и достойное объяснение, если речь шла только об этом. Несчастье, он унес с собой свой рюкзак, а также свое пальто. И в шалаше, как вне шалаша, не осталось ничего принадлежащего ему, ровным счетом ничего. И это еще не все. Он ушел со значительной суммой денег. Он, кому по праву полагалось лишь несколько пенцев, время от времени для его итальянской копилки. Поскольку с тех пор, как он стал вести все дела, под моим руководством, разумеется, и особенно заниматься покупками, я доверял ему деньги в известном мире. у него всегда имелась при себе сумма значительно выше той, что диктовалось необходимостью. И для того, чтобы это выглядело правдоподобнее, я добавлю следующее. Первое. Мне хотелось, чтобы он научился согласовывать требования двойной бухгалтерии, и я преподал ему ее начатки. Второе. У меня более не хватало духу заниматься этими пустяками, доставлявшими мне прежде столько радости. Третий. Я говорил им что во время своих походов он присматривал второй велосипед, легкий, недорогой, потому как я устал от багажника и видел к тому, что придет день, когда мой сын будет больше не в силах крутить педали за нас двоих. И я полагал, что я способен. Что я говорю, я знал, что я способен после некоторой тренировки научиться крутить педали одной ногой. И тогда я вновь бы занял место, которое мне подобает, я хочу сказать, в голове, а мой сын пошел бы за мной. И больше не было бы этого позорища, а именно того, что мой сын отмахивается от моих указаний, забирая его влево, когда я говорил ему вправо, или вправо, когда я говорил ему влево, или совершенно прямо, когда я говорил ему вправо или влево. это чаще всего случалось в последнее время. Вот все, что я хотел бы добавить. Но, смотрев свой бумажник, я установил, что в нем содержат всего пятнадцать шиллингов, что привело меня к мысли, что мой сын не удовольствовался суммой, которая у него уж была при себе, но перед уходом обшарил мои карманы в то время, как я спал, и моим первым движением таковой странности души Было чувство благодарности ему за то, что он оставил мне эту маленькую сумму, достаточно, чтобы протянуть до прибытия помощи и я увидел в этом в некотором роде проявление деликатности. Я, следовательно, остался один своим екташем, своим зонтиком, который он с тем же успехом мог унести, и пятнадцатью шингами, знаешь, я был хладнокровно покинут, умышленно. и, вероятно, преднамеренно, в Чарт-Либе, если угодно, но еще довольно далеко от Чарт-Либ. И несколько дней, я не знаю сколько, я оставался на этом самом месте, где мой сын покинул меня, доедая последнюю провизию. Он мог легко ее унести, не видя ни одной живой души, не способной действовать, или, может быть, наконец, достаточно сильной, чтобы больше не действовать. Поскольку я был спокоен, я знал, что все кончится или возобновится вновь, неважно, и неважно, каким манером мне нужно ли ждать. Я даже развлекался тем, что изредка позволял зарождаться в себе, чтобы, вернее, от них избавиться инфантильным надеждам, что, к примеру, мой сын, когда уляжется в возмущение, пожалеет меня и вернется ко мне. Или что, малой, чья страна это была, придет ко мне... так и не сумевшему прийти к нему, и станет мне другом, отцом, и поможет мне сделать то, что я должен был сделать таким образом, чтобы Иуде не сердился на меня и наказывал меня. Да, да, я позволял им расти и накапливаться, блистать и украшаться тысячу очаровательных подробностей. А потом я их с отвращением выметал одним сильным взмахом присытившейся метлы. Я очищался от них. И с удовлетворением смотрел в пустоту, которую они осквернили. А по вечерам я поворачивался к огнем чайр и смотрел, как они разгораются, ярче и ярче, потом гаснут почти в одно и то же время, маленькие, грязные, мерцающие огоньки испуганных людей. Я говорил себе, — подумать только... Я мог бы быть там, если бы не постигши меня несчастье. А что до Обидиля, о котором я пока не говорил, которого мне так хотелось увидеть вблизи, ну что ж, я так его и не увидел. Ни вблизи, ни издалека, из-под вовсе не существовало. Я бы хотел удивился, но и шмеру. И при мысли о санкциях, которые мог применить против меня Юди, меня трясло от хохота, хотя Не было слышно ни малейшего звука, но мое лицо не выражало ничего, кроме печали и спокойствия. Но все мое тело сотрясалось от него, включая ноги, до такой степени, что мне приходилось прислаляться к дереву или к кусту, когда он нападал на меня в стоячем положении, моего зонта было недостаточно, чтобы сохранить равновесие. Странный смех, если это был смех, который я по размышлению называю так лишь по причине, может быть... Ни родение или ни сознание. А что для меня об этом неизменном способе времяпрепровождения почти не думал. Но в какие-то мгновения мне казалось, что я был не так уж далеко от него, что я к нему приближался, как песчаный берег к волне, который нарастает, нарастает, становится белый, а оборот, должен сказать, мало подходящий к моему положению. Скорее напинавшему положении дерьма, ожидаясь, что спустили воду. И вот здесь я отмечаю легкое сердцебиение, которое было у меня как-то еще дома, когда муха, пролетая низко над пепельницей, подняла взмахом крыльев немного пепла. И я становился все более слабым и довольным. Несколько дней я ничего не ел. Я мог бы, вероятно, найти ежевики и грибов, но это меня не интересовало. Я проводил весь день, растянувшись в шалаше, смутно сожалея о пальто моего сына, а вечерами выходил, чтобы хорошенько посмеяться при огнях чатки И хоть я и страдал от желудочных колик и вздутия живота, я чувствовал себя чрезвычайно довольным, довольным собой, чуть не в восторге от очарования от собственной персоны. И я говорил себе. Я скоро полностью утрачу сознание, это всего лишь вопрос времени. Но появление Гамбера положило конец этим забавам. Был вечер. Я только-только выпал со шалаша на свое смешилище, и затем тем, чтобы уж лучше ощутить свою слабость. Он уже пробыл тут какое-то время. Он сидел на пне, полусонный. — Привет, Моран, — сказал он, — вы меня узнаете, — сказал я. Он достал записную книжку, открыл, послюнил палец, перелистал страницы, нашел нужную, поднес ее к глазам, которые он, опустив в то время, приблизил к ней. — Я ничего не вижу, — сказал он. Он был одет, как в прошлый раз. Я, следовательно, был не прав дурно подумав о его воскресном облачении. По крайней мере, если только не было опять воскресенья. Но не видел я его всегда одетым таким образом. — Не будет ли у вас спички? — сказал он. — По моему лицу он, должно быть, видел, что у меня нет ничего в осветительном роде.